Глава тринадцатая Инга Мамочки, боже, нет, куда, я, нет, ай! Ору, наверное, на всю деревню, мечусь от страха. Рывок вправо, но там тоже коровы, влево забор. Помогите! Вдруг слышу щелчок и куда-то проваливаюсь. Ах, калитка! Я уперлась чью-то калитку, и меня попросту втащили во двор. Митяй! орёт красивая дородная женщина, покрытая платком. «Ты что ж творишь, козий потрох? Кто скот наш не гонит? Женщину вон напугал!» «Шурка, ты че сдурела? Гоню я каждый день. Вылавливаю рыжую свою. она попёрла до малинихи во двор». Я выглядываю за её спины и вижу того самого Митяя, который воровал мои оладьи. В грязной футболке и растянутых на коленях штанах Он кажется еще более убогим, чем утром. Даром, что здоровый мужик. Перед защитницей моей он тушуется, мнется, отворачивается. Но на меня смотрит так, что я совершенно точно понимаю. Он знал, что я здесь. Знал и погнал стадо так специально. «Рыжа!» — громко кричит моя спасительница и сдвигается чуть в сторону. Я цепенею, потому что на меня, покачивая здоровенным выменем, опять идет корова. «Да отойди ты!» — отводит хозяйка двора меня рукой. «Дай ей домой пройти! Доить надо!» Вздрагиваю, быстро отхожу. Корова, не обращая на меня ни малейшего внимания, проходит в свой сарай. Женщина еще пару секунд недобро смотрит след Митяю, а потом разворачивается ко мне. «Шура я!» — по-мужски протягивает руку. «Зеличева Александра! Коли будете у нас работать, так во втором классе у меня оболтус!» Оглядываю женщину. Яркая, крепкая, с выразительными глазами, натуральными чёрными волосами и грудью, не уступающей пропорциями её питомицы. И совсем не старая. Михаил её звал тётя Шура, а она... Она ж едва ли старше его. «А вы, значит, у Миши живёте?» Спрашивает она меня придирчиво. А я вдруг ощущаю укол ревности. Миши? Ни от кого не слышала, чтобы его так звали. Мне представился Михаилом Юрьевичем, а она вот Миша. «Да ты что ли, как Лизка немая? Что молчишь все?» Возмущается женщина уже в мой адрес. «Лиза не немая», — кручу головой. «И я тоже нет, просто жмурюсь». «Напугалась», — хмыкает Шура. «Оно ясно. Городскому жителю молоко в пакете подавай. А когда оно на тебя само идет, да цельное ведро...» Женщина вроде как немного издевается, но мне не обидно. Что-то в ее облике есть такое располагающее. И сейчас я думаю о том, что она меня, считай, спасла. «Спасибо вам!» — вздрагиваю, — чтоб помогли. «Да делов-то!» — хмыкает. «Ну да мне некогда, Лиза!» — окликает она мою воспитанницу. «Лиза, банку вечером принеси!» Малышка кивает и почти в припрыжку бежит ко мне, прижимая к себе полную трёхлитровку. «У вас молоко очень вкусное!» — пытаюсь улыбнуться. «А то!» — довольно пыжится женщина. «Ну, да идите мне доить пора!» Я подхватываю у Лизы тяжёлую, на мой взгляд, банку и задумчиво плетусь по дороге. «Что это было? Мелочный мстительный митяй? Или угроза председателя в действии? Или просто случайность?» Может же быть просто случайность. Отгоняю от себя глупые мысли, но держу в уме, что надо будет рассказать об этом Ми... Мише? Михаилу? Михаилу Юрьевичу? И почему меня так задело, что другая женщина его ласково Мишей зовёт? Поджимаю губы. Ему не идёт. Он сильный, решительный, хозяин всего вокруг себя. Он Михаил. Ну, для друзей, возможно, Миха. Интересно. Скашиваю взгляд. А Лизина мать его как называла? До боли закусываю губу, заставляя себя об этом не думать. И отворяю калитку красивого дома на отшибе. «Шмель, привет!» Аккуратно протягиваю руку подбежавшему псу. «Мы вернулись!» В дом заходим, шумно топая. Только вот встречает нас тишина. На столе записка. «Обедайте без меня. Пришлось уехать. Буду к трем». Держу ее в руках. И чувствую какую-то странную горечь. Это, конечно, потому что я хотела странное нападение с ним обсудить. Ни почему другому. Я же не... Я не... Да ёлки-палки. Ну давай хотя бы себе не врать. Мужик шикарный и... И он такой, о каких ты только в романах читала. Волевой, решительный, умный, заботливый, ироничный, смекалистый, любящий. Ох, плохо дело. Ни к чему хорошему это не приведёт. Ко мне он относится холодно, подчёркивает, что отношения у нас чисто деловые, а то, как встретил, вообще отдельная песня. И... и на что я буду похожа, если буду глазки строить отцу своей ученицы? Нет, прекращать это немедленно. Как жаль, что та комнатка в школе пока совершенно непригодна для жизни. Была бы я хоть от него на расстоянии. Занятая всеми этими мыслями, На автомате накрываю на стол, расставляю тарелки, кладу ложки. «Лиза!» — зову девочку. «Руки помыла?» Она кивает и молча лезет в кастрюли. «Ну нет, так не пойдёт». А пусть-ка она мне жестами меню расскажет. «Лиз, что отец на обед приготовил?» Как бы невзначай, спрашиваю её и отхожу как можно дальше от плиты. Вроде как к холодильнику. Девчушка вздыхает, но отзывается. «Мясо с картошкой потушил». «О, вкусно!» — искренне восхищаюсь. «Ты любишь?» «Ага», — тянет без энтузиазма. «Но макароны с сосисками лучше!» Смеюсь. «Ну да, сосиски до да с кетчупом. пища богов!» «Что скажешь, будем его ждать?» «Не, он, наверное, в город поехал срочно. Ругаться будет, что я не поела». «Понятно», — вздыхаю. «Тогда садись». Обед вкусный. Обычный, простой, добротный, домашний. «Вкусный. Картошка, томлённая с мясом и лавровым листом. Ем и думаю о том, чем вообще занимается этот мужчина, и сколько ещё у него тайн и секретов. И как бы мне жить рядом с ним и не думать о нём так много?» «Кто посудой занимается?» Затеваю уже ставший обычным шуточный спор с Лизой. «Я! Ну давай ты. Я пойду, что ли, вещи свои разберу?» Чемодан я до сих пор не раскладывала. Искренне надеялась, что всё же получится съехать в служебную квартиру. Да и сейчас мне что-то мешает занять тот шкаф, который стоит в моей спальне. Но хотя бы другое платье достать и погладить надо. Негоже третий день ходить в одном и том же сарафане. Лизонька заглядывает ко мне спустя буквально три минуты. Оно и понятно, две тарелки в посудомойку поставить — дело недолгое. «Как тебе?» — достаю летнее трикотажное платье в розовых цветах. Если не всматриваться, то они напоминают цветущую сакуру, а само платье голубое. Красиво, в общем. Лиза одобрительно кивает, садится на мою кровать. Я кидаю платье рядом с ней, Лизу посмотреть, что там у меня ещё недалеко. Сверху лежит журнал, который я покупала на станции. «Можно?» — вдруг спрашивает малышка. «Что? А, да, конечно! Там есть красивые!» Присаживаюсь, раскрываю тот разворот, который понравился мне самой. «Мне кажется, я смогу такое сшить. А можно я возьму?» Лизе больше нравится картинка с макияжем. «Да бери», — хмыкаю. «Мне он, в общем-то, ни к чему». Девчушка довольно улыбается и убегает куда-то в коридор. А я продолжаю копаться в своем чемодане.